Глава двадцать вторая. Объект номер семь. Двадцать два часа одна минута. Лилид пребывала в натуральном бешенстве. Визит дорогого брата пустил прахом все ее планы на романтический вечер. Это, во-первых. Во-вторых, оказывается, ее хотят убить.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 не отличалась уравновешенным нравом. Более всего девушку выводили из себя многолетние споры о возможности её существования в принципе. Она даже согласилась, пожертвовав покоем, чтобы её дом включили в программу обязательного посещения экскурсантов из Рая, но многих не убеждало и это. Некоторые богословы и исследователи всерьёз утверждают о свидетельствах разлада между Адамом и Евой после их изгнания из библейского рая. Адам сошёлся с вероятной сестрой дьявола, демонической женщиной по имени Лилит, от сожительства с которой родилось несколько адских существ. Примечание: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 Тот-то эта змея Ева небось сидит и злорадно скалит крепкие белые зубы. Добилась таки своего. Лилид машинальным жестом поправила вылившей изливчика пышный бюст. Ее мысли снова перескочили на неожиданный визит родного брата. Нет, но ну надо же. После всего, что произошло, он еще имеет наглость приезжать к ней домой без звонка, скотина этакая. Если бы не его свинские интриги, её личная жизнь могла сложиться ой как замечательно. Жила спокойно для себя любимой, никого не трогала, а тут откуда ни возьмись, братец нарисовался в роли свахи. Ах, лилиточка, ах, солнышко, что ж ты, сестричка, всё одна до да дна? Давай я тебя с хорошим мужиком познакомлю. Ну, конечно, одна Как незамужней девушке самой познакомиться, если дискотек ещё не создали, брачных агент не существует, мужик на земле один единственный и тот уже занят, а братцу вечно не имётся. Мало того, что он своими подлянами с яблоком Адама съевой из рая вытурил, так ещё и развод им обеспечить решил. В общем,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 Спустя месяца на к нему в лес переехала, там и детки пошли, всё бы ничего. Но только лет через 5 прошла любовь, завяли помидоры, ушёл Адам обратно к Еве. Сколько она слёз пролила, сколько скандалов устроила, сколько к брату бегала, чтобы воздействовал, заставил изменщика вернуться в семью, всё без толку. Братец нагло заявил, что её сердечная проблема ему по барабану, других дел хватает. Люди новые на земле появились, пора начинать активно работать, чтобы с пути истинного их сбивать. И точно. Получилось у него всё с этим, как его, Каином. То, что дети остались без отца расти, с Волочьева даже по воскресеньям к ним Адама не отпускала. и что Лилид никаких элементов на их воспитание с роду не увидела, брата тоже не волновало. Какие мол элементы, если денег еще не изобрели? Банана он тебе что ли присылать будет? Конечно, конечно, он свою выгоду от ссоры Адама с его и получил. Голос он осолил. Что ему до разрушенной жизни родной сестры? Маман. Её поддержала, как могла, сидела с внуками, пока у них рожки да хвостики отрастали, но Обломов с Адамом на Лилит повлиял сильно. Долгоиграющего романа после разрыва с первым человеком на земле у неё так и не возникло. От трагических размышлений Лилит отвлёк звонок в дверь. Помня инструкции, она не двигалась с места. Однако звонки не прекращались. Через какое-то время она услышала громкий стук. Какой народ-то настырный пошёл? Конечно же, это не убийца. Станет он так привлекать к себе внимание барабаня на всё округу. Подкравшись к двери на цыпочках, девушка услышала характерные трели, похоже, их издавал звонок велосипеда.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 Ответила ей девица звонким жизнерадостным тоном: "Вы не хотите поговорить с нами о дьяволе?" Лилит усмехнулась и сняла цепочку с медной защёлки. "Заходите", пригласила она. "Вы как раз, кстати. Я вам про него такое порасскажу".